Глава 11. С противоположной точки зрения. Планета ЛВ-934 Сцилла. Ориентировочно. 10 февраля 2280 года. Мария Дмитриевна Ельцова резонно предполагала, что у военных, особенно входящих в состав специальных подразделений, нервная система должна быть более чем устойчивой. Мало ли в какие передряги попадешь за время службы. Однако сейчас Маша поглядывала на лейтенанта с изрядным беспокойством. Казаков был смертельно бледен, его правая щека подергивалась, а руки заметно дрожали. Госпожа-консультант поежилась, представив, что случилось бы с ней, доведись побывать в лапах иного. Казаков же до самого окончания этого прискорбного эпизода вел себя вполне адекватно, и лишь потом, когда снова вернулся на второй уровень Цезаря, Испугался по-настоящему. «Выпейте водки!» Заботливый Бишоп добрался до бара, нашел бутылку с огненной водой американского производства и налил Казакову полный стакан. Тот выпил словно воду. «И вообще, господин лейтенант, не стоит так расстраиваться. Все кончилось хорошо». «Теперь я знаю», — медленно проговорил Казаков что такое иные я их видел раньше но не думал что пойму считал что это просто звери по крайней мере эти черные твари а теперь участливо спросила маша теперь я понял почему его называют непосредственно иным словами выразить не получается эти насекомые которых мы нашли в колонии, такими не кажутся. Они понятные, хоть мутанты и уроды. «Ой, можно мне?» заторопился побитый гельгов. Доктор по природе своей был не обидчив и уже забыл рукоприкладство лейтенанта. Он понимал, что Казакову пришлось несладко И хотя командир полета не получил никаких серьезных повреждений, кроме синяков от когтей животного, его моральное состояние оставляло желать лучшего. И тут подругу лезет самоуверенный ученый, глубоко убежденный в непобеждаемой мощи земной науки. Неудивительно, что таковому ученому пришлось поплатиться за свои заблуждения. «Сергей, я, кажется, понимаю, о чем вы». «Да?» – Казаков из-под воззрился на доктора. «Я уже имел неоднократную возможность убедиться в вашем блестящем уме, Веня». «Оставим пикировки!» – вдохновился Гильгоф. Когда-то я прошел курс психологии экстремальных ситуаций и немножко разбираюсь в символических образах. Так вот, эпоха антропоцентризма оставила нам наследство священный эгоизм человека. Мы непоколебимо уверены в своей правоте, разумности и уникальности нашего вида. 300 лет, 30 десятилетий космической эры, мы полагали, что ни один ксеноморф из другого мира не может конкурировать не то что с нами, но даже с нашими домашними собаками. «Веня, вы говорили это сотню раз», — напомнила Ельцова. Гильгоф только отмахнулся, продолжая развивать свою теорию. «Да поймите, иной и есть иной, то есть не такой, как мы. Помните такое слово «инопланетянин»? С чем оно ассоциируется?» с тех пор, как начали писать фантастические романы и снимать по ним фильмы. Правильно, с дебильным созданием, у которого лампочка вместо носа, глазки на пружинках и летающая тарелка в качестве средства передвижения. Утрирую, конечно, но суть одна и та же. Иной, не киношный инопланетянин. Невозможно представить это животное, учитывая семантику данного слова, в виде мирного существа. Страшный незваный пришелец из иных миров, вздохнула Маша. Настоящий чужак. Именно. Иной абсолютно иномирен. И бесчеловечен. непознаваем и не несет с собой никакого познания. Мы можем исследовать его анатомию, физиологию, но не психику. Человек никогда не поймет, как думает иной, о чем. Что лежит в основе его сознания? Как он воспринимает мир? Полагать, что он просто хищник, уже нельзя. Это цивилизация. Другая цивилизация. Думаю, вы можете ощутить разницу между понятиями иной и другой. Другое можно понять. Другое экзотично, но не опасно. Паук другой, обезьяна другая. А когда мы сталкиваемся с иным да еще несущим в себе тотальный ужас в виде угрозы нашему существованию не только извне, но и изнутри, мы должны понять. С ним лучше вообще не сталкиваться. Пусть живет само по себе. Я заблуждался. Иные нам не конкуренты. Они существа параллельной реальности. И мне дело до людей. «Скажете тоже», вмешался доктор Логин. По-моему, все как раз наоборот. Универсальный убийца. «Стереотип», — рьяно возразил Гильгоф. «Во всех случаях контакта людей и иных мы первыми задевали этих существ. Согласитесь, мы ничего не знаем о среде их обитания, происхождении, цивилизации». «Что для нас цивилизация? Компьютеры, города, Шекспир, Аристотель и картофель фри. Вдруг, с точки зрения иного, Ничего из вышеперечисленного не имеет никакого значения. Он просто не понимает нас, как мы не можем понять его. Я склонен предполагать, что обе известные разновидности иных, как темные, которых мы называем хищниками, так и светло окрашенные, найденные на Ахероне и улетевшие неизвестно куда, суть – два разумных рода, сообщества. Мы не можем представить, что творится в их головах, Обращаем внимание только на внешние проявления. Паразитизм, плотоядность, стремление к бесконтрольному размножению. Кто знает, вдруг тварь, находящаяся внизу, сейчас сидит в уголке и сочиняет нечто, равное, а то и превосходящее по значению, труды Сократа. Нечего улыбаться, господа. Человек доселе не сталкивался с нематериальной цивилизацией, владеющей только лишь мыслью. Мы даже представить себе такого не можем. Можно упомянуть слабое подобие, знакомое каждому. Дельфины у нас на Земле. Сейчас никто не спорит, они разумны. Но человек по сей день не может установить с ними контакт, понять суть их мыслительных процессов. Для нас дельфин остается просто большим морским млекопитающим. Иным. Только иным привычным, не кусающимся и приятно выглядящим. «Дельфин точно такой же иной. Чуждость проявляется не во внешнем облике, в количестве когтей, зубов или щупалец. Она кроется в голове». Гильгоф постучал себя указательным пальцем по лбу. «В мозгах, в электрохимических процессах, происходящих в нейронах». «Вы, доктор, — после некоторого молчания сказал лейтенант, достаточно точно выразили мои чувства». Кстати, извините за несдержанность там, внизу. Когда зверь меня схватил, я подумал, что лучше очутиться в когтях тигра. Тигр, объясним, а этот нет. Иной не убил вас, кивнул Гильгоф, посматривая на лейтенанта поверх очков. Вы стали его заложником. Первый случай в истории, когда эта зверюга не приканчивает попавшегося ей человека. кстати «Я понял кое-что из произнесенных иным фонем, — как бы невзначай сказал Бишев. Иной давал понять, что боится. Очень сильно боится». «Его страх можно оправдать», — подтвердил ученый. «Как бы вы себя повели, будучи оторванными от привычного мира, знакомой обстановки, общения с себе подобными, оказавшись в окружении тварей, которые ставят над вами непонятные эксперименты, тычут в морду оружием или стремятся убить при первой же возможности. Знаете медицинскую статистику? Дети, рожденные в дальних колониях, более подвержены стрессом и предрасположены к психическим заболеваниям. Действует генетическая память. Память о своей планете. Вообще о своем. Этот зверь сейчас пребывает в самой что ни на есть чужой обстановке. Мы для него иные. Не менее страшный, чем он для нас. Мне его жалко. Я могу его жалеть, а вот понять... Никак. Кажется, я начала осознавать, что натворили американцы, вдруг произнесла Маша, едва только не хватаясь за голову. Попробуем представить себя на месте иного. Я ксенобиолог в Ельцова в ином мире, среди пугающих тварей, засадивших меня в клетку. Сидевших в соседних клетках собратьев людей увозят неизвестно куда. Потом в вольере ставят телевизор, где появляется изображение человека, к которому я испытываю доверие. Этот фантом, играя на моей вере, начинает приказывать, что и как мне делать. До определенного момента я соглашаюсь. Пусть это не человек, а только его подобие. Но чисто подсознательно я тянусь к нему. «Когда же, начиная понимать, что меня обманули, ясно, какие чувства могут проснуться, и чем они вызваны. Непонятное окружение, обман, полнейшее разочарование. Что остается делать?» «Продать свою жизнь подороже», — отозвался Казаков. «Если иной, а вернее, все те животные, которые находились на этой базе...» Гильгоф побледнел, и Маша решила, что он сейчас упадет в обморок будут действовать по изложенной Марии Дмитриевной схеме, то... не завидую людям, в руках которых оказались животные. Да вы понимаете, на какое сомнительное открытие мы сейчас набрели? Как американцы сами не додумались? «У Янки на первом месте безоговорочный практицизм», растягивая слова, произнес Эккард. «Вы, русские, больше думаете о душе». Да и каждый немец сентиментален. Сотрудники американской лаборатории видели одно. Нажимаешь на кнопку, иной слушается. Остальное не имеет значения. Никто из них не задумывался, что такое поведение животных не может продолжаться до бесконечности. Американцы не углублялись в недра психологии разумного существа, полагая, что иной только зверь с высокоразвитыми рефлексами и инстинктами. «Исходя из всего вышесказанного», заключил Бишек, «можно предположить, колония С-801 была бы через некоторое время разгромлена самими иными. Они нашли бы лазейку и начисто вырезали своих мучителей. Но их опередили. Сейчас кто-то, предполагаю, что боевики нового джихада, держат в руках бомбу замедленного действия. И часы тикают. Рано или поздно Иные выйдут из-под контроля. Хорошо, если это случится не на земле. Локальную эпидемию можно будет остановить. Поговорили, буркнул Казаков. Хватит, господа мои, копаться в психологии Инола. Что дальше делать будем? Зверя необходимо любой ценой нейтрализовать. Я не хочу, чтобы этот обиженный и несчастный зубастик находился у нас на борту. Эй, Цезарь, ты меня слышишь? «Безусловно, господин лейтенант», – раздался голос искусственного разума, – «ваша дискуссия представляется мне крайне интересной. Не беспокойтесь, я предпринял некоторые меры, пока вы беседовали». «Что на этот раз?» – пессимистично спросил Казаков, полагая, что искусственный разум Цезаря снова совершил какую-нибудь ошибку, представляющуюся ему невероятно логичной и разумной. «Каждый раз, когда ты говоришь «не беспокойтесь», все сделано». «У меня мурашки по коже ползут». По мнению вильцовой лейтенант был прав. Корабельный компьютер оказался настолько умен, что как ни парадоксально позволяло ему совершать самые невероятные глупости. Искусственный разум Юлия Цезаря полагал, что весь мир создавших его людей подчиняется железной логике, а на самом деле... В случае с людьми, наверное, так и было, но не с иным. «Я опустил переборки, разделяющие кормовую часть корабля с ютом», — обиженным голосом вложил Цезарь. «Животное находится в коридоре возле грузового отсека, оснащенного подъемной платформой. Шлюз отсека открыт. В данный момент платформа отпускается, открывая выход из помещений корабля наружу. Если животное не покинет борт в течение ближайших десяти минут, я буду вынужден стартовать с помощью автопилота» и тем самым взять иного с собой». «Ну уж нет», — возмутился Казаков. «Ты сможешь приоткрыть переборки, чтобы было достаточно пространства для прохода людей. Мы попробуем его выгнать». «Предложение отвергается», — деревянно ответил искусственный разум. «Я не имею права подвергать вашей жизни дополнительной опасности. Обратите внимание, пожалуйста, на мониторы 7 и 9 центра управления». «Что еще теперь?» – убитым голосом пробурчал лейтенант. В сопровождении Экарта, Маши и Андроита он пробрался, спотыкаясь о ноги остальных из помещения для отдыха пилотов, в отделение связиста, устроился в кресле, предложив Ельцовой присесть на подлокотник и посмотрел на указанные Цезарем экраны. Видеокамера номер 7 следила за коридором и шлюзом грузового отсека корабля. Казаков заметил только мелькнувший черный силуэт и перевел взгляд на девятый монитор. «Он уходит», — откомментировал Бишоп, — «уходит от чужих. В колонии ему будет одиноко, но спокойно. Зверь просто уляжется спать, дожидаясь лучших времен. Он нас боится не меньше, чем мы его». «Да...» выдохнул Казаков, наблюдая. Камера показывала, как иной, осторожно перебирая лапами и щупальцами, выбрался из коридора в грузовой отсек. Цезарь мгновенно захлопнул переборку, огораживая существо от основных помещений корабля. Дернулся, заслышав за своей спиной металлический лязг опустившейся двери и вытянулся вперед, оглядывая помещение. Платформа, на которой стоял гусеничный вездеход, с тихим шипением пневматического привода коснулась снега, открыв иному широкие ворота. Он мог беспрепятственно покинуть Цезаря. Зверь, нехотя слез с потолка, случайно задев корпусом одну из ламп дневного света и разбив ее, постоял, вводя мордой из стороны в сторону, и шагнул вперед. Черная лапа утонула в снежном покрове. Было видно, как иной медленно идет в сторону базы, от которой его отделяло не меньше сотни метров. Расплывчатая клякса абсолютной черноты на белом поле. Один раз зверь обернулся, замер и микрофон видеокамеры донес до людей его писк. «Кажется, — полушопотом сказал Бишоп, вслушиваясь, — этот крик выражает отрицательные эмоции. Мы ему не понравились». «Он нам тоже! — скривил губы казаков. «Колонию придется уничтожить. Мы не должны оставлять в живых это чучело». «Некогда!» Сержант Фаррелл сидел за штурвалом челнока, глядя, как начинают оживать системы управления и навигации. На центральном мониторе появились слова. «Предпочитаете ручное управление или следует включить автопилот?» «Предпочитаю ручное», — громко и весело сказал фарал «Когда еще придется управлять такой машиной?» «Господин лейтенант, пока прогреваются двигатели, я прошу всех спуститься вниз». «Сейчас там безопасно и есть кресло. Пристегнитесь!» «Ненавижу пилотов!» — доверительно прошептала Маша на ухо Казакова. «Воображаю, какой это будет старт. Нас всех разотрет по стенкам, несмотря на систему, снижающую воздействие перегрузов». «Да плевать!» — небрежно отмахнулся тот. «Главное, мы убираемся отсюда!» «Спустя восемь минут многотонный Юлий Цезарь...» подняв двигателями настоящую снежную бурю, оторвался от поверхности сциллы, на мгновение завис в воздухе и сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее начал скользить вперед, постепенно набирая высоту. Далеко за кормой остались разбитые жилые цилиндры строения С-801, черные базальтовые скалы, да запорошенные снегом островы Триглава и Американского Гурона. Пока что человеческие потери экспедиции не превышали допустимого минимума. Погиб один член экипажа, сгоревший на триглаве капитан Реммер, и незадачливый американский полковник из группы Апач. Иной, попутно забив встретившееся громадное насекомое, нашел вход в ледяные пещеры, поудобнее зацепился за скользкий свод, свернулся клубком и попытался заснуть. Температура его тела медленно понижалась. Снов он не видел.